Владимир Шорохов. Закон вечности. Глава первая. И больше не кричи. Гора Джамалунгма. Именно на неё Дырин теперь так мечтала подняться. Она уже покорила Калапактар и стоя на ее вершине, увидела высочайшую гору на земле. Это раньше в горы шли одни смельчаки, а сейчас Стоило только купить билеты, пройти месячные курсы по альпинизму, и ты вместе с караваном туристов запросто мог начать свое восхождение. Адерин удивилась тому, что при восхождении на вершину встречались такие места, в которых, как говорили проводники, образовывались пробки. Узкие проходы не позволяли одновременно подниматься и спускаться. Правило гласило «пропустить тех, кто идет с высоты». Вот и ее группе, прижавшейся к стене, пришлось почти что целый час дожидаться того, пока мимо них спустится длинная вереница счастливчиков. Все эти люди погибли. Все до единого. Никто не ожидал, что погода переменится столь резко. Адерин ступила на вершину горы Джамалунгма. Она мечтала во весь голос закричать от счастья, что наконец ее достигла. Но в лёгких не хватило воздуха, и она, задыхаясь, отправилась в обратный путь. А потом... Да, действительно. А что было потом? А потом был сущий ад. Холод, ветер, снег и кромешная тьма. Адрин уже попрощалась с жизнью и добрую сотню раз прокляла себя за то, что решилась на это восхождение. И все же она оказалась в списке тех самых везунчиков, которых дроны-спасатели успели эвакуировать. А вот тех других... Адрин видела только серебристые мешки, которые аккуратно погружали на гравитационные носилки. «Милая, пора завтракать!» И женщина пощекотала белокурую девочку, а та, тихонько пропищав, в ответ зарылась под одеяло. — Через пять минут постель должна быть убрана. Врачи так и не смогли спасти Адырин ноги, но в тот момент она была готова на всё, лишь бы только остаться в живых. Ее жизнь длиной в несколько сотен лет могла бы в одночасье оборваться из одного лишь ее глупого желания подняться выше облаков. Когда Адырин выписали, и она, пусть и на искусственных, но, что называется, все же на собственных ногах, вышла из больницы, Ей исполнилось уже 348 лет. Наверное, именно тогда она и решилась на... «Ты уже умылась?» — спросила женщина. В ответ девочка кивнула и, не произнося ни слова, встала перед мамой. «Хорошо. Сейчас мы с тобой завтракаем, а после этого занимаемся», — продолжила ее мать. Белокурая брин разговаривала мало. Если она и открывала рот, то слова произносила тихо, так, словно играла в угадайку. «Повернись», — попросила ее женщина. Девочка послушалась. «После обеда мы с тобой погуляем на балконе. Ты же помнишь правила? Ведь так?» В ответ девочка вновь молча кивнула. На самом деле адырин хотела совсем не этого. Она мечтала о заливистом детском смехе об очаровательном топоте маленьких ножек и о счастливых прогулках по парку. Но она не могла себе этого позволить. А все потому, что... Раздался звонок в дверь. брин резко повернулась к матери и выхватила у нее из рук расческу. «Ты знаешь, что делать!» Стараясь быть как можно спокойнее, прошептала Адырин и кивнула в сторону спальни. Девочка тут же исчезла. «Так, я все убрала!» — схватилась женщина. Она быстро встала и, просканировав взглядом комнату, заметила альбом для рисования и пару карандашей, закатившиеся под кресло. «Фуф!» — мысли Адерин завибрировали от страха. В дверь позвонили еще раз. «Это нехорошо!» — еле слышно выдавила она из себя. Женщина нагнулась, подобрала карандаши с альбомом и, открыв комод, спрятала их туда. «Это всё?» — спросила она у самой себя и ещё раз судорожно огляделась по сторонам. Между тем дверной звонок прозвонил уже в шестой раз. «Кто же это может быть?» Адрин, сама того не желая, запаниковала. В последний раз к ней приходили из домоуправления «Лайк-26G» like проверить трубы. Но это было год назад. И вот опять. «Иду!» — крикнула она. Когда она приблизилась к входной двери, выражение ее лица резко изменилось. От растерянности не осталось и следа, а на губах сияла добродушная улыбка. Именно так она приветствовала своих студентов перед тем, как начать читать очередную лекцию. «Открываю!» Адрин нажала на кнопку видеозвонка. Загорелся экран. Увидев мужчину, стоящего по ту сторону, женщина охнула. «Прошу вас, откройте!» — донёсся голос из-за двери. «Да-да, минутку!» Сделав глубокий вдох, она вновь улыбнулась и нажала кнопку «Разблокировать». Щёлкнул замок. «Я слушаю вас!» Непринуждённым голосом обратилась она к непрошенному гостю. «Инспектор Хопкин!» «Вот!» И мужчина протянул удостоверение. Кто он такой, адрин уже догадалась. Не впустить этого государственного служащего она не имела права. Если бы женщина не открыла ему дверь, то в самое ближайшее время ей бы уже предъявили решение суда. И тогда в ее доме неминуемо провели бы обыск. А это, Адерин, было нужно меньше всего. «Разрешите войти?» «Прошу». Добродушным голосом она пригласила инспектора войти. «Чем обязана?» «Я бы не стал вас беспокоить, профессор...» Адерин имела серьезные научные достижения по дисциплине «Особенности маркетинга товаров пассивного спроса». Это давало ей право проводить лекции онлайн, чем она и занималась. «Но вы ведь уже побеспокоили, так что я вас слушаю», — отозвалась Адерин. Вслед за инспектором в холл вошли еще двое — мужчина и женщина. Их выправка и колючие глаза... Красноречиво свидетельствовали о том, что они были явно не гражданскими «А это еще зачем?» — настороженно спросила у инспектора хозяйка квартиры, указав взглядом на вошедших. «В соответствии с законом о вечности ни мужчина, ни женщина не имеют права зачать, родить и клонировать человека, а точнее ребенка», — произнес инспектор. За Адырин Хопкин следил уже давно. На какое-то время она выпадала из его поля зрения, однако же повышенные расходы, которые за последний год увеличились на треть, могли говорить только о том, что она кого-то содержала. Адырин жила одна, без животных, а продуктов покупала на двоих. И плюс к тому часто снимала наличные. Хопкину повезло. Он отследил ее пару расчетов за пачку пластилина и кое-какую одежду для девочки. «Сколько лет?» Этот каверзный вопрос всегда ставил нарушителей закона о вечности в тупик, и те начинали паниковать. «359!» — с гордостью произнесла Адырин и тут же добавила. «Но вы выглядите моложе меня. Думаю, вам не больше двухсот». «Хм...» — усмехнулся инспектор. По сравнению со своими сослуживцами, он, можно сказать, был еще совсем мальчишкой. К примеру, если взять Рходри, который не по годам облысел, то ему исполнилось всего 327 лет. А вот юной Несте, сколько раз она была уже замужем, уже никто не знал, да, впрочем, это никого особо и не интересовало, в прошлом году исполнилось 476. Самым же старым на их участке был шеф Белли, Его волосы уже давно посидели, однако лицом старик был молод, так что никто не верил, что ему было уже 594 года. — Я интересуюсь не вашим возрастом, а ее, — уточнил Хопкин. — Ее? — вздернув брови, Адрин вопросительно посмотрела на инспектора. — Пять? Семь? Хотя нет, пожалуй, что лет девять, верно? поинтересовался он. Определить возраст ребенка, даже не видя его, не составляло труда, ведь, несмотря на то, что Адерин была вечной, после родов в ее геноме был запущен процесс старения. Слегка вытянув шею, инспектор внимательно посмотрел на ее морщинки. — Вы обрекли себя на смерть. — Зачем? В его голосе прозвучал не вопрос, а возмущение. — Зачем? «Зачем?» – растерянно повторила Адырин и повернула голову в сторону мужчины и женщины, которые по-прежнему стояли в холле. «Вы же умрете! Вы обречены! А ведь вы могли бы жить вечно! Десятки тысяч лет! А может быть и даже больше!» – воскликнул Хопкин. Ученые долго бились над тем, чтобы сделать жизнь людей вечной. Это была заветной мечтой всего человечества. Ради этого люди даже покорили космос. Но только слишком короткий срок жизни не давал им возможности покинуть Солнечную систему. И все же ученые сумели взломать код ДНК и отключить рубильник времени. Так что теперь человек мог жить сотни и тысяч лет, а может быть, даже и больше. С того момента, как был изобретен способ вечной жизни, Прошло еще не столько много времени, поэтому пока что никто не знал о том, когда должна будет наступить его смерть. «Я знаю, что вы родили девочку», — произнес инспектор Хопкин. Услышав это, Адырин вздрогнула. «Ваше тело начало стареть. Вы сами в этом виноваты, ведь возврата уже не будет. Иначе говоря, вы умрете», — продолжил он. «А что вы знаете о смерти?» Усмехнувшись, тихо спросила женщина. После того, как она чудом выжила, пусть даже и лишившись ног, Адерин задумалась о том, что, по большому счету, осталось от тех бедолаг, которые дроны упаковали в серебристые мешки. «Увы, ничего!» В итоге сделала вывод она. Женщина вспомнила детство. То, как она играла со своим младшим братом Наддом. Первое время он плакал, а когда чуть подрос, то начал драться. Аддерин вспомнила свою мать, как она кормила Надда грудью, а он при этом давился. И то, как материнское молоко стекало у него по губам. Вспомнила, как младенец хныкал, а насытившись, начинал улыбаться. Это были ее первые в жизни яркие воспоминания. О смерти я ничего не знаю. Наконец отозвался инспектор. Ничего, кроме того, что после нее наступает пустота и забвение. Вы свой выбор сделали. Вы незаконно родили девочку. Я прошу вас отдать ее нам. Хопкин вытянул в сторону Адерин руку, словно бы требуя немедленно вручить ему дочь. «Нет!» — выкрикнула женщина и тем самым себя выдала. В то же мгновение две человекоподобные статуи, по-прежнему неподвижно стоявших в холле, ожили и быстро разбежались по квартире. «Не трогайте ее!» — закричала Адырин и бросилась в спальню. Но рука инспектора женщину опередила. Хопкин со скоростью молнии выхватил из своего бокового кармана ошейник, и прежде чем бедная Адырин успела что-либо понять, на ее шее уже защелкнулся замок. Бедная женщина хотела было закричать, но внезапно ощутила пронизывающую боль в горле. Из глаз матери хлынули слезы, а ее лицо исказило горе. Адерин пожертвовала всей своей жизнью, чтобы родить собственного ребенка. Конечно же, она прекрасно знала о том, что это было противозаконно, и что после зачатия от ее вечной жизни не останется ничего. Ее тело, как и тела всех ее предков, должно было начать стареть. По прошествии не такого уж долгого времени она должна была окончательно превратиться в старуху, а после этого в одиночестве умереть». «Прошу вас!» – простонала Адырин и, протянув руки в сторону спальни, постаралась сделать шаг. «Вы, Адырин, нарушили все мыслимые и немыслимые законы вечности», – констатировал инспектор. После неудачного восхождения на гору вам спасли жизнь и восстановили ваше здоровье. После этого перед вами открылись новые перспективы. Так вы защитили диссертацию и получили профессорскую степень. Вам верили. А вы... Она моя дочь, — дрожащим голосом произнесла женщина. Как ни старался, Хопкин не мог понять психологию нарушителей. У него не укладывалось в голове, как это было возможно обменять вечную жизнь на рождение ребенка. Ведь пройдет каких-нибудь полтора или два десятка лет, и ребенок покинет свою мать, а она, оставшись одна и презираемая всеми, будет обречена на то, чтобы стареть и... «Именем закона вы арестованы», — сухо сказал инспектор, после чего в комнату вошел полицейский. «Отведите ее в машину!» «Я прошу вас!» С мольбой простонала Адырин и в последний раз посмотрела на закрытую дверь, за которой находилась ее дочь. Вечность была отнюдь не капризом человечества, а методом его выживания. После того, как был достигнут баланс в экономике, и люди вроде бы как стали жить лучше и порой даже испытывали счастье, наступил дисбаланс между рождаемостью и смертностью. Все меньше и меньше семей хотели иметь потомство. В связи с этим нации начали стареть, а экономика стала переживать стремительное падение. И если бы не гениальные умы ученых, которым удалось обнаружить рубильник в коде ДНК, все бы могло закончиться весьма плачевно. Однако же вслед за вечностью, которую получили люди, последовал резкий скачок рождаемости. А это грозило еще большими бедами, нежели чем даже вымирание. Таким образом и был принят закон, запрещающий людям рожать. «Баланс должен быть сохранен», — произнес Хопкин вслед за удаляющийся в сопровождении полицейского Адырин. И как только дверь за ней закрылась, инспектор вошел в спальню. Девочка смирно сидела на кровати. Что с ней будет дальше, Хопкина совершенно не интересовала. «Если ей передался ген Вечности, ее оставят в живых. А если же нет, то...» «Здравствуй», — сказал он. На инспектора внимательно смотрели ярко-голубые глаза. «Как тебя зовут?» — спросил мужчина. «Брин, а вас?» — полюбопытствовала девочка и прижала к груди плюшевую черепашку. «Хопкин, тебе нужно будет пойти с ней» и инспектор посмотрел на женщину, которая стояла возле девочки. «А мама?» — спросила малышка. «Мама?» Почему-то это слово вызвало у него раздражение. Может быть, потому что Хопкин не помнил своей собственной матери? А может, потому что он гонялся за подобными нарушителями уже никак не меньше пары сотен лет? «Идите!» — сухо приказал он... И женщина в штатском, автоматически взяв брин за руку, потянула девочку к двери. Черепашка выпала из рук малышки. Она закричала и постаралась дотянуться до своей любимой игрушки. «На!» Хопкин поднял черепашку и, протянув ее брин строго попросил. «И больше не кричи!» «Не буду!» Прижимая к груди и целуя плюшевого зверька, испуганным голосом ответила девочка.